9. Степанов. Местный участковый вызвался проводить Степанова. Пока они шли до дома библиотекаря, жилой капитан Виктор Иванович рассказывал Степанову: "Я тебе так скажу, капитан. Николая Павловича я много лет знал. Я книжки очень люблю читать, а он всегда мне подбирал что-нибудь интересное. Даже про нашу Епифань нашел. Платонов, писатель такой. У него есть повесть "Епифанские шлюзы". Да, знаю, читал, закивал Степанов. «Петр Первый много чего планировал в отношении Епифания, но не вышло. Мы с Берсенёвым часто разговаривали. Он историю хорошо знал. Вот, например, возьми наше Куликово поле, тут недалеко, километров двадцать. Не бывал там? Степанов усмехнулся. Ну как же не бывал? Нас ещё в школе на экскурсию возили. Колонну смотрели, церковь, в которой архитектор Щусев построил. Он потом и в Ильича строил. А ты в курсе, что на самом деле Куликовская битва вообще не здесь была? Да ладно тебе, Виктор Иванович. Степанов даже развеселился. У него сегодня получался день исторических экскурсов. Где же ей быть, как не на Куликовом поле? Виктор Иванович строго посмотрел на него. Напрасно смеешься! Все это придумал один помещик, нечей его фамилия километров пятидесяти отсюда его усадьба по сейчас ещё стоит он с Карамзиным дружил начитал с его историю государства российского и решил что битва куликовская произошла как раз на тех землях которые ему принадлежали и начал всех в этом уверять рассказывали что он своим крестьянам клич такой кликнул. несите мне все старинные предметы какие найдете. оружие там или наконечники отстрел, или еще чего степанов засмеялся и понесли А то подмигнул Виктор Иванович. Чего не нести-то, если барин денежки платит хорошие. Нечаев собирал все, а потом у себя в имении открыл музей. Так и назвал его Музей Куликовской битвы. А поскольку он уже к тому времени стал обер-прокурором Синода, то дальше все само собой завертелось. Попробовал бы кто под сомнение его слова поставить. А на самом деле, где битва была, Степанов даже искренне заинтересовался. Виктор Иванович развел руками. "Да вот откуда теперь и узнаешь. Николай Павлович занимался этим вопросом, изучал все. но видишь, как получилось". Они подошли к дому у библиотекаря. Степанов сорвал бумажку с печатью и открыл замок. Тяжелая дверь со скрипом распахнулась, и они вошли в дом. После свежего весеннего воздуха Степанов сразу почувствовал затхлый запах. Он не любил старые дома. Они казались ему осколками какого-то другого мира, который воспринимался как ветхий, отживший, уходящий. Ему нравились сахарно-белые коробки современных девятиэтажек, ровные прелипипеды, асфальт, бетон и стекло. Для него новые микрорайоны были олицетворением прогресса, символом развития, движения вперед. А вот эти особнячки скрывали в себе тайное сопротивление новому, всегда были обращены в прошлое. Количество книг произвело на Степанова впечатление. "Да", протянул он. "Я думаю, Виктор Иванович, мне было бы интересно с вашим библиотекарем поговорить". Участковый согласился. Это вне всякого сомнения. Таких людей не нечасто встретишь. Я удивлялся даже, чего он в Москву не уехал. Там ему нашлось бы дело поважнее его библиотеки. Степанов изучал корешки книг. Большинство авторов были ему совершенно незнакомы. Он только по названию мог предположить, что основная подборка здесь на философско-нравственные темы. В общем-то, судя по набору книг, покойный библиотекарь не интересовался современным политическим моментом хотя и Ленин и Маркс присутствовали на полках. А ты сам не спрашивал у него, чего он к Епифанию прикипел? Или он местный? Не, не местный. Он у нас в начале 80-х появился. Я точно не помню. Вроде сразу после олимпиады. Говорил, что на севере работал, но здоровье не позволяло там оставаться. Степана выдернул томик Маркса и наугад раскрыл. Бросилась в глаза подчеркнутая карандашом фраза: "Христианство возникло из еврейства» оно снова превратилось в еврейство. И еще в другом абзаце. Христианство есть перенесенное в заоблачные выси мысли еврейства. Еврейство есть низменное утилитарное применение христианства. Степанову сейчас не хотелось вдумываться в смысл написанного, ему более важно было, что читавший, скорее всего, сам хозяин, акцентировал свое внимание на подобных вопросах. Виктор Иванович, а с кем дружил Берсенев?» Чижков пожал плечами. Да ни с кем он не дружил говорить мог с любым. Мы вот, например, часто общались. Но это все отвлеченные темы. Он никогда про себя ничего не рассказывал. Не знаешь, воевал он. Степанов сел за письменный стол и выдвинул верхний ящик. Понятно, после обыска вряд ли сохранилась последовательность бумаг, лежащих в нем, но попытаться можно. Он достал стопку листов, исписанных мелким почерком, и пробежал один по диагонали. Не, капитан, никогда разговоры на тему войны даже не поднимались. Обычно он уезжал куда-то на майские. Я так и думал, что он встречался с однополчанами. Степанов постучал пальцем по стопке листов. Ты смотри, о чем он писал. Рукопись Войнича. Слышал о такой когда-нибудь? Нет, первый раз слышу. Участковый подошел поближе и тоже заглянул в написанное. Что за рукопись такая? Недавно только при нее читал совершенно секретно. Это одна из загадок последних столетий. Автор неизвестен, это понятно. Но никто не знает, на каком языке она написана и что в ней сказано. Степанов вчитался. Скромный библиотекарь Николай Павлович Берсенёв легко и непринужденно погружался в толщу веков, рассматривал возможность написания рукописи французским монархом Роджером Бэконом и рассуждал о ее содержании. Он был уверен, что это один из алхимических текстов, раскрывающих сущность энергии Кадуцея, жезла Гермеса Трисмегиста. Берсенёв шел дальше и связывал неизвестный язык с шифром на иврите. Библиограф уверенно проводил аргументы, что рукопись Войнича это практическое пособие по управлению энергией на основе древнего учения Каббалы, точнее ее лурианского течения. Раби Исхак Шлома Ашкенази-Луря Степанов выхватил знакомые слова: Адам Кадмон, Зоар или Сефер Хазахар, Книга сияния, и понял, что если сейчас начнет в это погружаться, то ему и недели не хватит. Но по крайней мере, ему стал более-менее понятен образ смысла убитого Он полистал другие рукописи в письменном столе и только укрепился в своём мнении. В них мелькали имена и названия, смутно знакомые Степанову: Раби Шломо Ицхаки, Раши, Танах, Сефарды, Ашкеназы, Трисмегист, Философский камень. Насколько он мог понять, интересы Николая Павловича Берсенева лежали в области толкования различных течений иудаизма, эзотерических учений и практических изысканий в области алхимии. Виктор Иванович А ты как думаешь, может он в секте какой-то состоял? Ничего такого не замечал за ним, участковый засмеялся. Нет, капитан. Вот уж точно не мог Брясенёв сектантом быть. Я, конечно, впрямую не спрашивал, но мне кажется, он вообще атеистом был. Они открыли потайную комнату. Участковый с любопытством наблюдал, как Степанов перебирает на полках книги с руническими знаками и фашистской символикой. Эх, я даже не догадывался, что тут у него комната есть, сказал Виктор Иванович с неподдельным огорчением. Гледиш, мог бы наконец майором стать, если бы разоблачил оборотня. Степанов поинтересовался. А почему сразу оборотня то Может, человек исследования проводил? Капитан. Совершенно секретное я иногда читаю. Я про НЭРбы в курсе, как фашисты искали возможные тайны энергии себе на службу поставить. Вот откуда у человека такие книжечки могут быть? В нашей библиотеке их точно нет, и в магазине не купишь, Степанов задумчиво сказал. Ты знаешь, у меня потихоньку начинает складываться впечатление об этом человеке. Безусловно, второе дно у него есть, но вряд ли это связано с фашистами. В данном случае книги это всего лишь книги, но, естественно, все будем проверять. Ну что, будем закругляться на сегодня? Да, пожалуй. Уже вечереет. Завтра приду, покопаюсь в рукописях. Интересно, конечно. Целый дом бумаг и книг. Кстати, гостиница у вас хорошая хоть? А то при участковый. К нам же туристы едут со всех сторон, из Москвы особенно. Степанов еще раз осмотрел комнату, запоминая все и составляя себе план на завтра. Потом вышел вслед за капитаном, закрыл дверь и наклеил на замок бумагу с синей печатью.